Первое. Наиболее верный ключ к биографии Эсы 1845-1900 годы жизни художника, искри и по самой природе таланта, открытой исповеди в его творениях. Роман "Семья моя" содержит сценку, бросающую свет на детские годы и автора, и героя. Уманинто Педриньо есть воспитатель Падра Васкес. Достоин обрядный и каяющий из глубины кресла Падра экзаменует Педриньо, сколько у души врагов: три мир, дьявол и плоть. Той же рутине подчинялось воспитание в колледжах Порту и в Коимбре, старейшем университете страны. Над напоенным, чистым и нежным воздухом Каимброй, вспоминал Эсса, университет возвышался во всеоружии своего искусства подавлять и помрачать души с властностью, уничтожавшей внутреннюю силу сопротивления, фаворитизмом, приучавшим человека лицемерить и гнуть спину. С требованием дословности в передаче знаний, с устаревшим уставом, с перекличками, вселявшими казарменный ужас, с профессорами, в глазах которых всякое творчество пагубно. Университет это мать-воспитательница, alma mater, к которой до конца жизни обычно сохраняется студенческая сыновняя любовь, был для нас, продолжал Эссе, мрачно насупившейся и ворчливой мачехой, от чьей опеки всякий независимый ум старался освободиться как можно скорее. В таком университете поколение, подобное нашему, могло находиться только в одном состоянии — в состоянии постоянного возмущения. Чтобы такого рода университет стал для Эссы и его однокашников школой политической революции, чтобы, испытывая гнет тирании, они научились ненавидеть всех тиранов и, И брататься со всеми рабами чистый и нежный воздух Коимбры должны были сотрясти грозовые раскаты эпохи. Словно по железным дорогам из стран Европы в Португалию вливался поток идей, все систем эстетических построений. Каждое утро приносило своё откровение, как новое солнце. То появлялся Мишле то Гегель, Вико, Прудон, то Гюго, ставший пророком и судьей над царями. Бальзак и Гёте, Гейне и Дарвин производили, пишет Эса, действия факелов, брошенных в костер. Долетавшая из-за перенеев эхо европейского энтузиазма, тотчас же находила отзвук в культе Гарибальди и освобожденной Италии в сострадании к истерзанной Польше, в любви к Ирландии, матери бардов и святых, попираемой сапогом Англосакса. Если Эсса вышел из средневеково отсталой Каимбры, обретя бунтарскую отвагу мысли, значит ему удалось одержать победу в одной из важных схваток. Но главным сражением Каимбры Лишь исход которого определял победу или проигрыш в остальных битвах, была всё-таки некая имбра. Конечно, совсем не трудно представить первые опыты Эсса на полю жизни как серию непрерывных успехов. Португальская газета печатает его статьи и рассказы в конце 1866 года. едва лишь окончившего университет юношу приглашают редактором оппозиционной газеты Эверский округ. И там он пишет всё начиная с международного обозрения и кончая местной хроникой. Летом 1869 года вместе с братом своей будущей жены графом де Резенде Эсса отправляется в путешествие по маршруту Кадис, Мальта, Египет, Аравия и Иерусалим. В ноябре 1869 года присутствует на открытии Суэцкого канала. Летом 1870-го едет в Лейрию на должность председателя муниципальной палаты. И при этом, ведя во всех отношениях полнокровную жизнь, не прекращает писать. Вместе с Ромалио Артиганом эссе публикуются сатирические фелиетоны, колючки, писатые стихи, тратят избыток задора на оглушительный сенсационно-полицейский роман Тайна Синтрусской дороги, задача которого разбудить Лиссабон громкими воплями. Дали не имеет успеха, и в 1902 году выходит четвёртым изданием. Хотя задолго до этого эссе напишет в предисловии к ней, что импровизировал вместе с приятелем эту книгу, не имея ни плана, ни метода, ни школы, ни материалов, ни стиля. Ни один из нас в качестве романиста или в качестве критика не пожелает такой книги даже злейшему врагу. В ней понемногу от всего что романист не должен был бы вносить в неё и почти всё, что критик должен был бы из неё изъять. Можно ли в таком случае оценить первые литературно-практические опыты эссе как удачи? Рассказы в португальской газете вызывали скорее раздражение и насмешку, чем интерес публики. Борис сам эссе назовёт свои чересчур крикливые первенцы варварскими рассказами. Сомни телен и успех эссе на посту редактора Эворского округа. Газетёнка ему смертельно надоела, также, впрочем, как провинция, искудная адвокатская практика, оборвавшаяся проигрышем крупного дела. Нет, успешным этот дебют не назовёшь. Правда, из множества открывшихся и на ощупь испробованных Эссу и направлений, как раз благодаря первым опытам прояснялось то верное, по которому следовало идти. Эсса останавливает свой выбор на дипломатическом поприще. Оно нередко манит поэтов, надеющихся, что профессия дипломата позволит, не порывая связи с Родиной, освободиться от ее удушающих объятий. На первый взгляд, Эсса здесь добивается победы. По традиции место консула предоставлялось по конкурсу. Осенью 1870 года Эсса выдержал его превосходно, опередив остальных в соискателях. Но когда открылась вакансия, предпочтение было оказано другому кандидату. Эсса ломал голову: откуда такая немилость? Причины её раскрылись позднее. Дипломатическая карьера началась в 1872 году. СССР посылают консулом первого класса на Антильские острова. Пользуясь близостью к Новому Свету, СССР посещается иединные Штаты Америки. В 1874 году получает назначение в Нью-Йорк Кастер. В 1876 в Бристоль С 1888 года и до конца жизни, до 16 апреля 1900 года, Эсса де Кейреш, генеральный консул в единственном городе, который, как сказано в семействе майя, давал дышать свободно, в столице страны, издавна привлекавшей Эссу и, по сути, превратившейся в его духовную родину, в Париже. Распахнув врата в мировую культуру, профессия дипломата, очевидно, дала Эссе де Кейрешу позицию для наблюдений над современным миром, завоеванную умом и упорством, духовную независимость, трезвость и широту кругозора. Не говоря о спасительности дипломатической карьеры Эссе для его политико-социальной и художественной мысли, не следует забывать о разочарованиях, связанных с этой профессией. В главах семейства Майя есть горькие строки о португальской дипломатии, суть которой в безделье и постоянном сознании собственного ничтожества. Может быть, именно профессия дипломата заставляла резче, чем иная, ощущать пределы, которые немощная Португалия ставила перед своими творчески одаренными сынами. И позово как раз генеральный консул страны, внимательно слушавший парижский пульс современности, должен был с болезненной остротой воспринимать унизительное положение отечества, так отличившееся от великого прошлого. Блестящие страницы истории, на которых были записаны подвиги Колумба и Васко да Гама, страницы, рассказывающие, как окраенная держава, далёкая периферия Европы, вышло на магистраль морских путей, соединивших Старый и Новый Свет, читалось теперь с восхищением, отравленным скорбью. Каждый практически шаг доказывалось, что единственной формой деятельности, где талант и личность обретут простор, остаётся литература. Вы только литература, потому что целью была не одна лишь свобода личности и таланта, Вопросом вопросов была судьба Португалии, чей дух и плоть, словно раковой болезнью, уничтожался впавший в маразм монархией. Литература казалась единственной общественной трибуной, с нее и повел сражение С. Д. Кэрэш.